доставая дрожащими пальцами сигарету из пачки. «А хрен его знает!» Тяжело дыша, ответила чумазая закопченная муси Соседка крикнула, что из окна дым валит. Мы прибежали, стучим, а никто не открывает. Тогда я отворила своим ключом, и вот... Шуров вздохнул и, забыв зажечь сигарету, стал внимательно осматривать обгоревший пол, медленно прохаживаясь по комнате. Внезапно под его ногами что-то хрустнуло. Наклонившись, Холмов поднял с пола несколько стеклянных осколков, а чуть позже, поискав еще немного, отбитое горлышко бутылки увесистый камень». «Все ясно», — вскоре задумчиво произнес он, тщательно, обнюхав и осмотрел микроскоп осколки и бутылочное горлышко. «Это поджог. Какая-то падла швырнула в предварительно разбитое камнем окно бутылку с бензином и поддерженным фитилем. Кто бы это мог быть?» Шура нахмурился, озабоченно почесав подбородок и усевшись на мокрую кровать, задумчиво обхватил голову руками. Муси растерянно посмотрел на него, хлопая обгорелыми ресницами, и что-то пробормотала удаляясь, оставила холма погруженного в размышления. Так он просидел неопределенный промежуток времени, может час, а может пять минут. Но скрипнула входная дверь, и на пороге появился, вернувшийся с ночной смены, Дима Вацман, широко вытаращенными глазами, глядевший на царивший в горелой комнате беспорядок и погром. В одной руке у Димы была огромная кривая финка с наборной ручкой, а в другой какой-то листок бумаги. «Что это у тебя в руках?» — отрывисто спросил Шура, подозрительно глядя на финку. «Что?» Непонимающим взглядом посмотрел на него Дима и, проследив за взглядом, Холмова спохватился. «Ах, это...» Это я только что снял с нашей двери. Записка была приколута к двери финкой.